Бедрость богача, гордому народу Бог нужен, чтобы приносить ему жертвы. В таких условиях религия — форма благодарения. Народ благодарен самому себе, ему нужен Бог, чтобы благодарить. Ему надо, чтобы Бог мог и быть полезным, и приносить вред. Ему нужен Бог враг, Бог друг, которым можно восхищаться во всем в добром и в дурном. Пока все так, вне пределов желаемого, остается исключительно благой Бог. Пока все так, противоестественно кастрировать Бога. Злой Бог нужен не менее доброго. Ведь и своим собственным существованием ты обязан отнюдь нетерпимости и филантропии. Какой прок от Бога, которому неведомы гнев, зависть, хитрость, насмешка, мстительность и насилие? который не ведал бы даже восхитительных горений, победы и изничтожений. Такого Бога народ не понял бы, для какой он надобности. Однако правда, когда народ гибнет, тогда он чувствует, что его вера в будущее иссякает, надежда обрести свободу окончательно гаснет, когда покорность представляется ему полезным делом, а добродетель побежденного — первым условием сохранения жизни, тогда обязан перемениться и Бог. Бог стал тихоней, себе на уме, стеснительным, пугливым. Он отныне проповедует мир души, не велит никого ненавидеть, советует бережно обращаться со всеми и любить все одно, что друга, что врага. Такой Бог беспрерывно резонерствует. Забивается в пещеры личной добродетели, он становится богом каждого, становится частным лицом, становится космополитом. Когда-то он представлял собой народ, силу народа, все агрессивное, все жаждущие власти в душе народа. А теперь он просто добрый боженький. На деле нет для богов иной альтернативы. Либо ты воплощаешь волю к власти и остаешься божеством племени народа, либо ты воплощаешь бессилие к власти, а тогда ты непременно хорош, благ. В какой бы форме ни деградировала воля к власти, всякий раз совершается и физиологический регресс, декадан. Божество Декаданса, у которого кастрированы мужеские доблести и влечения, это божество непременно станет теперь богом физиологически деградировавших слабых людей. Они-то не называют себя слабыми, а называют добрыми благими. Понятно и не требует подсказок, когда в какой-то момент истории впервые появляется возможность дуалистической фикции, доброго и злого бога. Один и тот же инстинкт заставляет побежденных низводить своего Бога до благого в себе и отнимать у Бога победителей все его добрые качества, мстят господам, обращает их Бога черта, и добрый Боженький и дьявол обащаде декаданса. Можно ли в наши дни идти на такие уступки в простоте христианских богословов и вместе с ними подстановлять? что поступательное развитие понятия Бога, ведущее от Бога Израилева, от племенного Бога к Богу христианскому, это прогресс. Но ведь сам Ренан так поступает, как будто у Рена есть право быть простачком. А обратное слишком ясно. Предпосылки к жизни по восходящей линии, все крепкое, смелое, гордое, властное, Изымается из понятия Бога, шаг за шагом он превращается в символ костыля для усталых людей, спасительного якоря для тонущих, становится Богом нищих, Богом грешников, Богом болезненных, по преимуществу, спаситель да искупитель, таковы его последние предикаты. О чем говорит такое превращение? О чем такая редукция Божественного? Верно, Царство Божие от этого выросло.